Глава 31. Мы тут посоветовались и решили замуж за вас не идти. Бедная Маша. «Стесняюсь спросить а роль живца. Ты кому планируешь отвезти?» Чрезвычайно вежливо поинтересовалась я. «А то меня, знаешь ли, терзают смутные сомнения». Так как бессмертную комедию Леонида Гайдая Джастин не смотрел, то и на последнюю фразу никак не отреагировал, зато взглянул на меня так проникновенно, что подозрения моментально превратились в уверенность. «Я не хочу», — твердо заявила я. «У меня хрупкая психика, отсутствие необходимых навыков и вообще. Я только-только женихом обзавелась, а вы меня уже угробить собираетесь? Не дав, так сказать, насладиться неизбежным изумлением окружающих?» «В этом нет ничего опасного, Мэгги», — попытался убедить меня Джастин. «Но нам никак иначе его не поймать, понимаешь? В этом случае нужно брать с поличным, иначе вывернется. Это я тебе как помощник старшего констебля могу сказать с полной определенностью. «Мне казалось, что ты к полиции имеешь очень отдаленное отношение. Поправь меня, если я ошибаюсь. Но сейчас-то я выполняю его функции», — не дал сбить себя с толку Джастин. «Мы будем рядом, Мэгги». «Это меня и пугает», — вздохнула я. «Как-то в предыдущие разы это мало помогло». «Но мы же были не в курсе», — возмутился Саймон. «И я поняла, против объединенного натиска мне не выстоять». «Алекс, ты что, не заступишься за меня?» Жених философски вздохнул и мягко мне улыбнулся. «Мэгги, дорогая». Ты же и сама понимаешь, что у нас просто нет другого выхода. Словно маленького ребенка начал уговаривать он. Зато потом ты сможешь не оглядываться постоянно в ожидании нападения. К сожалению, я не всегда могу быть рядом. Нет, если ты согласишься переехать ко мне, мне будет намного спокойнее». «И не думай». Категорично отказалась я. «Мы еще многое должны обсудить, Алекс. Я не могу похоронить свою репутацию, так что этот вариант не рассматривается». «А давай мы будем поочередно дежурить у тебя по ночам», — радостно предложил Саймон, но, наткнувшись на мой очень выразительный взгляд, тут же передумал. «Да, ты права, Мэгги. Это не самая удачная идея. Я поторопился». «Но ты же все равно согласишься». Джастин опередил явно собиравшегося предложить очередную гениальную идею Саймона. «Потому что, во-первых, ты разумная девушка, тут он запнулся, а два других негодяя насмешливо фыркнули. Впрочем, Алекс тут же изобразил, что это он просто закашлялся. А во-вторых, ты сознательная гражданка и не можешь не помочь органам правопорядка в моем лице». Совершенно спокойно могу, возразила я, особенно когда этот самый правопорядок, представляешь ты, человек, имеющий к нему очень отдаленное отношение. Оставим этот скользкий момент как несущественный. Джастин царственным жестом прекратил спор. Лучше давайте подумаем, как нам максимально быстро проинформировать общественность о том, что ты, Мэгги, собираешься замуж, причем вот прямо, чуть ли не завтра. Никак. «Это я». «Завтра это просто отлично». «Это Алекс». «Давайте объявление разместим». «Поздравительное». «Это Саймон». «Тогда ловить убийцу на живца не будет смысла, потому что мисс Лили Флеминг придушит меня раньше него», — высказалась я. «И Саймон с Джастином задумались, а потом дружно посмотрели на Алекса». Тот страдальчески поморщился, но пообещал, я поговорю с мисс Флеминг, хотя вот честное благородное слово, я вообще не давал ей никаких поводов думать, что между нами возможны какие-то особые отношения. Да, господин мэр дал мне понять, что не стал бы возражать против этого, но я не люблю смешивать работу и личную жизнь. «Вот видишь, маги радостно повернулся ко мне Джастин. Ты можешь не опасаться мисс Лили, Алекс ее нейтрализует, так что отговорок у тебя больше нет». «Но не объявление». Я строго посмотрела на Саймона. «Лучше пустим слух». «А чем тебе объявление не угодило?» «Приятель явно не хотел отказываться от своей идеи. Разместили бы в разделе новостей». «Вообще-то я пока не давала официального согласия», — старательно глядя мимо Алекса, проговорила я. «Нам с мистером Гилмером нужно еще многое обсудить, прежде чем объявлять о помолвке официально». «Ну хорошо, слух так слух», — неожиданно согласился Саймон. «У меня как раз сегодня встреча с парочкой любительниц почесать языками». «А у нас в управлении сегодня дежурит Эдди Трейси», — подхватил Джастин. «Он, насколько я понял, любит посплетничать больше любой пожилой дамы, так что я просто случайно обмолвлюсь». И таким образом почти наверняка уже к вечеру Дик будет знать, что ты собираешься замуж. А так как сейчас не старые времена, когда от помолвки до свадьбы проходил чуть ли не год, то он забеспокоится. Вдруг слухи не врут, и ты, Мэгги, возьмешь да и выскочишь замуж через пару дней. И я только за. Тут же отозвался Алекс, и его поспешность начала меня слегка напрягать. Нет, ну в самом-то деле, куда торопиться? «А мне-то что делать?» Я посмотрела на оживленных мужчин и подумала, что вот правду говорят, мальчик отличается от мужчины только стоимостью игрушек. Эти трое с таким азартом обсуждали предстоящую охоту на убийцу, словно это не опасное предприятие, а игра в пятнашки или догонялки. Головой я прекрасно понимала, что они все делают правильно, что убийцу нужно спровоцировать, потому что жить в постоянном напряжении и ожидании очередного покушения я просто не смогу. Но при этом мне было элементарно страшно. А вдруг они где-то просчитаются, и очередная попытка увенчается успехом. А с другой стороны, не все ли равно мне уже при таком раскладе будет? Но не хотелось бы, совсем не хотелось бы. «Но не переезжать же в самом деле к Алексу. Нравы здесь, конечно, не викторианские, но достаточно консервативные. Если я решусь на такой эпотажный поступок, мне потом или срочно замуж за Алекса, или уезжать из Блайсбери. Так-то я, в принципе, против брака, с ним ничего не имею, но у меня есть вопросы, и пока я не получу на них ответы, я не готова сказать однозначное «да». К тому же надо же хоть чуть-чуть узнать друг друга. Несколько даже пусть достаточно откровенных разговоров еще ни о чем не говорят. Прогулочным шагом. Верно, маги? Что? Прости, Джастин, я задумалась. Ну да, ну да. Насмешливо прищурился он. Понимаю, помолвка для девушки, событие очень важное, тут не поспоришь. Оно для любого важное. Не согласился с ним Алекс. Вот, соберешься жениться, мы на тебя посмотрим». Вообще-то это не входит в мои ближайшие жизненные планы. Как-то даже слегка растерялся парень. К тому же здесь, в Блайсбери. Я вот поживу тут еще немного, за Мэгги поприсматриваю, а потом сдам ее в надежные мужнины руки и вернусь в Лондон. Думаю, к тому времени уже можно будет. «Что-то подсказывает мне, что ты здесь надолго, Джастин», — неожиданно серьезно сказал Саймон. «Знаете, у меня откуда-то возникло чёткое ощущение, что мы все четверо связаны какими-то крепкими, невидимыми нитями, и наши судьбы переплетены. Так что никуда никто из нас отсюда не денется». «Саймон, ты хорошо себя чувствуешь?» Я встревожно посмотрела на приятеля, так как говорил он очень странные и совершенно нехарактерные для него вещи но Саймон абсолютно не был похож ни на больного, ни на сумасшедшего. «Вот веришь, сам не понимаю, откуда пришло такое понимание», — он слегка смущенно пожал плечами, словно кто-то нашептал. «Впрочем, если это какое-то прозрение, то я не против. Всегда мечтал обладать какими-нибудь паранормальными способностями». «Не знаю насчет способностей», «Но я жить в вашем милом городочке не планирую. Джастин даже руками замахал. Мне по душе шумный Лондон. Я к нему привык, там все знакомое, можно сказать, родное». Так что ты говорил, Джастин? Я прослушала. Уловила только последние слова про прогулочный шаг. Я постаралась вернуть всю компанию к более насущным вопросам. Ах, да, точно. Так вот, сегодня мы старательно запускаем слух. И, скорее всего, к вечеру уже все будут в курсе, что ты собираешься замуж за Алекса. Так как Ричард наверняка собирает всю информацию о тебе, он наверняка тоже это услышит и поймет, что его план летит коту под хвост. И его немаленький процент может пролететь мимо. Естественно, он постарается успеть убить тебя до того, как ты выскочишь замуж. Тогда надо, когда слух будем запускать, подчеркнуть, что Мэгги и Алекс не собираются затягивать с регистрации брака. Нужно дико получше простимулировать, понимаете? Вставил свое веское слово Саймон. «Так и сделаем», — согласился Джастин. «Тогда я побежал». «Кто из нас сегодня провожает Мэгги домой?» Я имею в виду негласное сопровождение. Поблизости, но не вместе с ней. Я могу. Вызвался Саймон и добавил. У меня получится, честно. Я вечером загляну к тебе на чашку чая. Обрадовал меня Джастин. Потом уйду, конечно, чтобы тебя не компрометировать. Они с Саймоном синхронно поднялись, деликатно дав нам с Алексом возможность немного поговорить наедине, без фонтанирующих идеями соратников. Злишься? Алекс смотрел куда-то мимо меня, а его крупные ладони крепко сжимали кажущуюся совсем маленькой чашку. «На что?» «Ну, что женихом назвался?» «Не поговорив предварительно с тобой. Просто, понимаешь, это как-то само получилось. Мне подумалось, что если я смогу официально тебя защищать, то опасность станет меньше. К тому же я об этом думал с того самого момента, когда ты подошла ко мне с предложением о спонсорстве». «И это, дьявол, как же это сказать-то? В общем, Мэгги, ты выйдешь за меня замуж?» «У меня есть несколько вопросов». Мужественно, стараясь не утонуть в серых глазах, сказала я. «И от того, насколько честно ты на них ответишь, будет зависеть и мое решение». «Спрашивай», — согласился Алекс, настороженно глядя на меня и продолжая сжимать многострадальную чашку. «Кто ты такой на самом деле?» «Алекс Гилмер». «В смысле? Было впечатление, что он искренне изумился. Что ты имеешь в виду? В Последнее время получается так, что все вокруг оказываются не теми, кем представлялись мне раньше. И Джастин, и Гектор, и дядя Кевин, и даже мои родители. Так почему ты должен быть другим?» Какое-то время Алекс озадаченно молчал, явно пытаясь придумать достойный ответ, но потом пожал плечами и сказал, «Я действительно Алекс Гилмер». Предприниматель, владелец торговой сети «Маунтин». Мне 34 года, я не женат и не был. Как-то не срасталась, видимо. Ждал тебя. Я достаточно состоятельный человек и вполне могу обеспечить свою семью. И я уже сказал тебе, Мэгги, что не гонюсь за большим приданным. Мне и своих денег более чем хватает. «А что ты забыл в Блайсбери?» «Маунтин — известная сеть. Ты вполне мог бы жить в Лондоне. Что ты делаешь в такой глухой провинции?» «Я уже могу позволить себе жить там, где мне нравится, а не там, где нужно. Тем более, что от Хоуптона до Лондона всего ночь на поезде. Да и телефонную связь никто не отменял. Мой бизнес хорошо налажен, и мое ежедневное присутствие в головном офисе давно перестало быть обязательным». Что связывает тебя с Гербертом Трандайком? Он прекрасный юрист, лучший в Хоуптоне, поэтому я с удовольствием пользуюсь его услугами, и меня совершенно не интересуют дела, которыми он занимается, помимо выполнения моих заказов». Может быть, у меня в последнее время стала развиваться паранойя, но голос Алекса показался мне каким-то слишком честным. Даже не могу объяснить, но почему-то возникло ощущение, что он прекрасно знал, о чем я захочу с ним поговорить, и подготовился к разговору. Так что ты ответишь мне, мисс Маргарет Стюарт? Ты согласишься стать миссис Маргарет Гилмер? Какое-то время я молчала, мучительно борясь с желанием махнуть рукой на все подозрения, тем более, что никаких подтверждений они не получили, и согласиться. Стать сначала невестой, а потом и женой умного, красивого, воспитанного мужчины и жить, не зная проблемы горя. Но что-то, то, что осталось во мне от Маргариты Кондратьевой, упорно сопротивлялось принятию такого решения. «Я согласна на помолвку», — решительно заявила я и увидела, как радостно вспыхнули глаза Алекса, но только на нее. «Если за полгода ничего не изменится, то на Рождество я окончательно скажу тебе «да». Но почему так долго?» — Алекс выглядел слегка озадаченным и изрядно огорченным. «Во-первых, это соответствует традиции. Во-вторых, у меня впереди карнавал и осенняя ярмарка, которые потребуют от меня внимания, сил и времени. В-третьих, у нас будет время лучше узнать друг друга. Но если тебя не устраивают мои условия, ну а помолвки мы можем объявить? А почему для тебя это так важно, Алекс? Обычно на огласке настаивают девушки, считая ее определенной гарантией будущего». «Мне хочется, чтобы мне все завидовали», — засмеялся Алекс, и меня снова царапнуло ощущение неправильности, хотя объяснить я его не могла. «Но если таково твоё условие, то у меня просто нет выхода. Я очень надеюсь, что за эти полгода ты убедишься, что сделала правильный выбор». «Для начала мне надо уцелеть», — невесело улыбнулась я. «А с остальным как-нибудь разберемся.